Жадным взором Василиска Вижу за бревном остро, Вспыхнет мордочка лисички, Точно вечное перо, Омут годы, окунь клюнет. Этот невозможный сад Взять с собой не разрешат, И повсюду цепкий взгляд Взгляд прощальный, если любят, больше взглядом говорят».